Ко второй остановке поезда Александр Владимирович отдышался, стал разбираться в мыслях. После третьей он решил, что прежде всего изорвет написанное поутру с рожицами и розочками вместе. «Что за чушь! Начинать с выкладок, какой должна быть пьеса? Она будет, и все тут!» С каким то гением в искусстве бывало, чтобы он до тонкости предусмотрел, как разовьется замысел? Побольше чувствовать — вот в чем соль. Поменьше понимать скользнула в пару другая мысль, но пастухов с усмешкой, как приятельницу, придержал ее. Ну-ну, заехал. К пятой остановке как раз, когда с озорным... Присвистым заскрипели тормоза, он увлеченно сказал себе, что надо возвратиться к молодости. Нет ничего плодоноснее на свете, чем дерзание. Смелость, неумение — вот богатство молодых. Опыт — преимущество возраста. Преимущество опасное, потому что опыт — это контролер дерзаний. Дай этому надзирателю волю, и он отучит тебя от поисков втиснет в раму законченного умения и уже раз навсегда. Тогда смерть. Разве не в отсутствии исканий все пороки академизма? Нет-нет, если хочешь идти с жизнью, с ее радостью, ее трагизмом, назад, к молодости, почти смеясь нежданному приволью размышлений, думал Пастухов. С легким чувством он вышел на свои станции и отправился лесом домой. Он любил ходить здесь по утоптанной прямой, как аллее, тропе. Солнце жгло милостивее, ветер не опалял своими порывами. Но по вершинам леса он шумно распевал на разные лады. И один такой лад, глубокий, торжественный, вернул пастухова к песне и лицам вокзала. Он вспомнил юношу, с такой жаркой болью слушавшего хор, и понял, что все время, пока пелась песня, а он всматривался в этого юношу, похожего на женщину, и во множество других лиц, все то время он словно выискивал одно единственное лицо, которое затаилось в его воображении. Сейчас в лесу наедине с собой, когда взгляду не мешали сотни незнакомцев, Он живо увидал это единственное лицо, лицо Алеши. После несостоявшегося свидания с сыном, Пастухов думал о нем все чаще, а в эту минуту готов был поверить себе, что думал постоянно. Его легкое чувство отступило перед озабоченностью. Внезапно, точно в незапамятную пору юности, ощутил он краску стыда на щеках. Свинья! До сих пор не запросил мать. Что же с Алешкой? И что с нею самой? Пробормотал он, осматриваясь, будто не узнавая дорогу. Только что миновав боковую тропинку, которая вела в поселок, он вдруг вернулся и зашагал по ней. Он пришел на почту, купил бланк для денежного перевода, устроился за столиком в присохших разводах фиолетовых чернильных клякс. Но, взявшись за перо, он остановился. Не оскорбится ли Ася непрошенным пособием, которое он собрался припроводить ей после стольких лет молчания? Гробового молчания подсказала вдобавок непокойная совесть. Алексей просил помочь матери, когда его призовут в армию. И надо проставить на бланке сумму перевода. А сколько наберется в кармане? Дай бог сотни целковых. Чего доброго Ася просто вернет ему эту сотняшку. Нечего сказать. Отвалил Александр Владимирович за шесть лет. Но пусть даже она примет деньги. Тогда это будет означать, что и впредь она рассчитывает на помощь. Это обяжет его. А разве он в состоянии принять такое обязательство? Одна комедия зарезана, другая брошена неоконченной, третья не завязалась. А старые Кое-какие еще в репертуаре. Вчера они шли, завтра их уже сняли. Авторская доля капризнее злобы дня, она злобы часа. Если же что и отложишь про черный день, то вот он уже нагрянул. судорке страха все кинулись к сберегательным кассам. И Юленька, рачительница в числе первых, с чем же она пришла домой? Лучше не вспоминать ее лица, с каким она положила на стол 200 рублей и побелевшими губами прочитала приговор. Извольте сегодня уложить ваши ежемесячные домашние, личные и прочие расходы в эту сумму. Да, не иначе. Юленька всего лишь озвучила своим певучим голосом объявление, которым ее встретила Сберкасса. Вкладчики должны быть дисциплинированными гражданами. 200 рублей в месяц – ни копейки больше. Война, и все сказано. Понятно? Разумеется, понятно. Не тупиться. И не какой-нибудь отсталый элемент. Граждане, готовые показать пример высокой сознательности, 200 – значит 200, Александр Владимирович так и сказал. «Юленька», – сказал он. Ведь не закрыты в самом деле счета вкладчиков, а только разумно ограничена сумма ежемесячных выдач. В ответ она взялась пересчитывать по пальчикам статьи пастуховских расходов, и когда пальчиков не хватило, воздела руки к милосердному небу. Но в конце концов и ей ничего не оставалось, как показать пример сознательности — Слава Богу, — сказала она, — про запас в доме кое-что осталось, месяца на два. Но, милый Шурик, как бы так сделать, чтобы твои авторские переводили не через сберкассу, а прямо из театров нам домой? — Отчего же, — сказал тогда, милый Шурик, — я непременно это сделаю, как только меня назначит на должность Господа Бога Всевышнего. И он тоже воздел руки к небу. Жест вышел у него излишне театральным. Юленька слегка надулась, и новый вопрос ее прозвучал требовательнее. Допустим, мы протянем, говорю я, месяца два, но что потом? Его взорвало. Вся Россия задает себе вопрос: что потом? И будет задавать его два месяца или двадцать два, или целых 102, почем я знаю. Мы должны. Мы будем жить, как все. Юленька пожала плечами. Не понимаю, что значит «все», и молча ушла из кабинета, оставив лежать перед носом мужа двести рублей. Он долго не брал их, пока не успокоился. Затем небывало почтительно устроил деньги в ящике стола. Они переставали быть сотняшками. Они становились уважаемыми сотнями, даже сотнищами, чем-то всеобъемлющим, как некий владыка. Сейчас за столом поселковой почты память Пастухова молнией скользнула по недавнему милому диалогу, который добавил свою каплю яда к тревогам трудных дней. И что же, навалить на себя обузу зачем-то придуманного долга, взять обязательство никем не совсем невыполнимое, лишь только сотняшка станет драгоценностью, или по историческому опыту судя не превратится в грош, зачем? И, наконец, всего смешнее, ведь Алексей, быть может, и не призван. Вот в этом главное. С этого надо начинать. Александр Владимирович вложил в бумажник незаполненный бланк перевода и снова подошел к окошечку. Купил листок бумаги с конвертом и уже пристроившись с пером на прежнее место, опять застыл. Шесть лет ни слова, ни строчки, и вот начать. С чего? Неужели же уважаемая, пошлость? Естественнее, проще, дорогая. Ах, сударь, если бы вы на самом деле дорожили этой дорогой. Но разве нет? Конечно, дорожил. Как нераскаянный грешник невольно дорожит всем добрым, чем обладал до своего грехопадения. Не время теперь в эти дебри. Пусть будет общепринятое корректно. Анастасия Германовна ужасно, мерзко, лживо. Говорит же он с нею про себя по-человечески. Говорит. Говорил все шесть лет. Зачем же стало дело? Ну же, скорее. Непринужденнее, проще. Вот так. Будь добра, Ася, ответь мне сразу, как получишь письмо, что с Алешей. И дальше все само собой. Дальше легко. Она ведь знает, что Алексей оставил отцу записку. Просил помочь матери, если будет призван. И Александр Владимирович отвечает, значит, готов исполнить просьбу, значит, готов помочь. А уж там сотняшкой или полсотняшкой будет видно потом. Вся Россия не может сейчас сказать, что будет потом. Письмо написано, подписано, брошено в ящик и с плеч долой. Пастухов выходит на воздух облегченно. Опять он шефствует вольной волей с бугра на бугор, овражками, вражками — зигзажками. Опять перед ним стрела тропы, как аллея, а над ним распевает вершинами лес. Дышится сладко с маляным ароматом. Думается складно, как будто знакомыми, а все еще неисхоженными думами. Об Алексее думы опустились на глубину, О труде, который вечно ждет, поднялись из глубины на поверхность. Откуда черпнуть прекрасного? Наверное, из слов запавших в душу с детства, из песни, которую запел нынче народ, провожающий свою армию за славою и за победой. Но ведь пастухов не собирается писать гимна. Он задумал сатиру. Откуда же прийти злому, нещадному и едкому, как соль? Ну, за быть любить нужде. Только загляни глубже в себя. Ангелы и черти уживаются в сердце поэта испокон веков. Великое дело вера в себя. Усмехнулся пастухов. Чем увереннее, тем все плавнее шагая под баюкающие распевы леса. Домой он возвратился едва ли не совершенно счастливым. Давно знакомое, но так редко балующее нетерпение скорее за рабочий стол, желанно и до более телесно сосало под ложечкой. Когда он отпирал дверь, к крыльцу не спеша подошел Нырков. Скоровато обернулись, Александр Владимирович. А что? Да так, приятней, когда кто дома. Или одному страшно? Какой страх! Улыбнулся Нырков. Слухай себе радиво и все. Вы чай в городе Просмоленск тоже слыхали. Просмоленск? Лицо Тимофея казалось Пастухову в каком-то особом роде значительнее постоянного его плоского вида. Да неужели? Удивился Нырков, не то сочувствуя, не то посмеиваясь. Немец, — передавали, — Смоленск воевать начал. Пастухов глядел на него молча. Странно, в самом деле велась ухмылка Тимофея, точно человек раздвоился. Нижняя губа простодушно отвисла грибной шляпкой, а верхняя так и поигрывала над нею тонким шнурочком. Выбрит Тимофей был чисто, как брился по праздникам. Что значит, начал воевать? Осерженно спросил Пастухов. В осаде, что ли, Смоленск? Дать сразу ничто объявит. По сводке, по нашей указывает, бои очень крупные. Под Смоленском. На Смоленском передавали направление. Нарков выбирал слова осторожно. Сдерживал себя и на всякой остановке примеривал глазом, как принимается новость. Вдруг он жалостливо закачал головой. — К родным самым местам проникают. — Подлец какой! — тихо сказал Пастухов. — Это про немцевы? — Про тебя! — краснее крикнул Пастухов и, круто отвернувшись, вошел в сени. Нарков, совсем было потерявшись, быстро превозмог свою неловкость. «Неизвестно это самое. Кто подлец-то?» «Убирайся на все четыре стороны!» — опять закричал пастухов. «Зачем на все? Мы свою сторону найдем!» Отозвался ему вслед негромкий, но уже сторжествующий угрозой тенорок. «Александр Владимирович!» со всего размаха захлопнул за собою дверь и в доме тоже хлопал всеми дверьми, пока не поднялся в свою комнату. И день и ночь он не мог найти себе покоя. То брался за книгу, то ложился, пробуя заснуть, вскакивал, готовил чай, но не пил, а рассказывал по комнатам, либо старался что-то писать и рвал написанное. Уже перед рассветом он забылся в кресле. Ему увиделось, что он стоит перед садовой скамейкой и до опасливости робко просит Тимофея, чтобы тот вкопал новые бревнышки под сиденья на место сгнивших. Он слышит излюбленный Нарковский ответ «Это можно!» и спрашивает себя, чего же он робеет и опасается, когда Тимофей так готовно исполнителен но тут он обнаруживает что перед ним одна голова тимофея а самого его нет узкое гладенько побритое лицо растет в воздухе близится больше и больше перекашивается в улыбке подмигивает повторяет это можно все ближе ближе искаженные губы все слышнее это можно александр владимирович очнулся в приступе непонятного страха с мыслью что он во власти ныркова бросившись к окну он увидал как медленно отворяется дверь сторожки он отскочил в бок прикрыл себя занавеской Высоко из двери высунулся мешок под ним спина тимофея с ума в одной руке в другой палка 5 тимофей старательно притворил дверь, повернулся лицом к дому, побыл секунду в неподвижности. По-праздничному одетый при галстуке в новой кепочке он плохо был слажен с дорожным мешком на горбу и с базарной сумою. Но он бодренько встряхнул своим, как видно, приятным грузом, раздал по плечи и пошел. Пастухов перебежал к другому окну отсюда хорошо просматривалась дорога к воротам. Поперечные длинные тени нежно слались по ней, солнце уже принялось сверкать. День приветствовал всех путников равнодушно и прекрасно. Наверное, и Нарков щел красный этот денек благим для себя знаком. Он семенил байконько, помахивая палкой и только чуточку пригнувшись наперед. Своя-то ноша не так уж тяжела. — Не унес бы чего чужого, — подумал пастухов, прислушиваясь, закроет ли беглец калитку. Нырков закрыл ее аккуратно, и тогда Александр Владимирович пробормотал вслух. — Немцы аккуратность любят. — Приоделся, сукин сын. Страх прошел. Волнение утихало, и лишь одно усилие оставалось сделать, чтобы вытащить назойливую занозу из головы. — Крысы бегут, бегут, — думал он, — но что же это? Мыслимо, что корабль пойдет ко дну. Он перебрал в уме пережитое за сутки. Багрово красным всплыло слово «Смолянск». Он закрыл, И потом вдруг открыл глаза. Пространство за окном слепило блеском. «Нет», — сказал он, — «никогда. Пусть даже Смоленск. Госпоже истории не вырваться из наших рук. Корабль будет плыть». Он спустился вниз, включил радио. Хозяйский осмотрелся и тут же его потянуло на кухню. Чертовский голод начал воцаряться над всеми его чувствами.